у ч и т е л е й стоя в нескольких шагах за спиной у Томми, начал его передразнивать. Изобразил, как он стоит над м е ч о м уперев руки в бока. Я смотрела внимательно, но, похоже, никто выходку Артура не поддержал. Видеть наверняка видел каждый, ведь все глаза были на Томме, который собирался пробить, а Артур стоял прямо за ним, но никто не проявил интереса. Томми нанес удар, игра пошла дальше, и Артурха новых попыток уже не делал. Все это меня обрадовало и вместе с тем заинтриговало, ведь в творчестве Томми по-прежнему, мягко говоря, не б л и с т а л Я видела, что прекращение припадков ему очень помогло, но нащупать первопричину улучшения мне не удавалось. Что-то изменилось в самом Томми. Он по-другому теперь себя держал. по-другому разговаривал, глядя собеседнику в глаза, в своей открытой доброжелательной манере, и это, в свою очередь, изменило отношение к нему окружающих. Но как так получилось? Я понять не могла. Заинтригованная, я решила немножко его расспросить, когда удастся еще раз поговорить с ним без посторонних ушей. Случай вскоре представился. Я стояла в очереди на ланч и увидела его на несколько человек впереди. Как ни странно, в хэлшеме очередь на ланч было одним из лучших мест для разговора наедине. Отчасти дело тут в акустике большого зала. Среди общего гвалта, который эхом отдавался от высокого потолка, надо было стоять близко друг к другу и понизить голос, и тогда, если соседи были увлечены своими разговорами, появлялся неплохой шанс. Что тебя не подслушают. Так или иначе вариантов было не слишком много. Тихие уголки очень часто подводили. Вечно о к а з ы в а л о с ь что кто-то проходит мимо в пределах слышимости. И если твое поведение давало повод подумать, что ты ищешь местечко для секретного разговора, это за считанные минуты становилось известно всем и каждому, и на уединение можно было не рассчитывать. Так что увидев Томми впереди, я помахала ему. Перескакивать в очереди вперед правилами запрещалось, а назад, пожалуйста. Он подошел ко мне с довольной улыбкой, и некоторое время мы постояли, ничего особенного не говоря, не из-за неловкости, а в ожидании, пока спадет интерес, вызванный его перемещением. Потом я сказала: "Ты п о в е с е л е л последнее время. Дела похоже налаживаются. Все т о ты примечаешь, Кэт". Он произнес это без всякой иронии. Да дела идут нормально, все хорошо. Что случилось? Уж н е к Богу ли ты пришел. К Богу. Томи на секунду опешил, потом усмехнулся. А, понятно. Ты о том, что я, что я меньше злюсь. Об этом, но не только. Ты вообще сильно изменился. Я наблюдала за тобой, потому и спрашиваю. Томи пожал плечами, повзрослел, наверное. И я и остальные н е о х о т стал повторять по кругу одно и то же. Надоедает. Я молчала, только смотрела на него, пока он опять не усмехнулся и не сказал: "Любопытная ты, Кэт. Да, если хочешь знать, кое-что случилось. Могу и рассказать, если тебе интересно. Говори, я слушаю. Хорошо." Но пусть это останется между нами, ладно? Месяца два назад у меня был разговор с мисс Люси, и после него мне стало гораздо лучше. Это трудно объяснить. Она кое-что сказала и стало лучше. Что она сказала? Ну, это может показаться странным, мне по крайней мере сперва показалось. Она сказала, что если я не хочу заниматься творчеством... Если меня к нему не тянет, то ничего плохого в этом нет. Все нормально, так она сказала. Прямо так? Томи м кивнул. Но я уже начала отворачиваться. Не валяй дурака, Томи. Я не из тех, кому можно вешать лапшу на уши. Я действительно рассердилась. Я заслуживаю доверия, а он мне врет. Так я решила. Увидев сзади в очереди знакомую девочку, я отправилась к ней и оставила Томми одного. Я понимала, что он обескуражен и удручен, но после м е с я ц е в переживаний ощущала себя.